Тебе бы понравилось. Ты любишь школу, Том? По-моему, школа просто необходимость, с которой приходится мириться. А любить ее едва ли кто любит, особенно если человек попробовал в жизни что-то другое. Не знаю. Я, например, терпеть не мог школу. И художественную школу тоже? Да, я любил рисовать, но не любил уроки рисования. Я, в общем, ничего дурного про школу не скажу. «Разве тебе скучно в школе?» «Нет, почему? У меня много товарищей, я люблю спорт, кроме тех игр, где все сводится к тому, чтобы перекидываться мечом. И я очень серьезно занимаюсь по всем предметам. Но, понимаешь, папа, это все-таки очень ограниченная жизнь». Хм. «Мне и самому всегда так казалось», — сказал Томас Хадсон. «Но ведь ты ее разнообразишь, как можешь?» «Да, конечно».